Глава семнадцатая Уже совсем темно, деревня давно спит. Люди угомонились, собаки не лают. Тимур осторожно выбирается из дома, спускается с крыльца, чуть не вскрикивает от неожиданности. Появившийся откуда-то из темноты гром встает на задние лапы, а передняя кладет Тимуру на плечи, машет мощным хвостом, Выражает, как умеет, свою симпатию. Еще и успевает лизнуть в щеку. Классный пес, только слишком уж огромный. Гром, тише! Я скоро вернусь! Тимур кое-как снимает тяжелые собачьи лапы со своих плеч, разворачивает пакет, который специально прихватил с собой. Гром с удовольствием отвлекается на кусок пирога с картошкой и курятиной и оставляет Тимура в покое. А Тимур, не теряя время, не направляется к калитке. Гром — отличный сторож, и чужак бы мимо него точно не проскользнул. Однако хозяева могут ходить туда-сюда сколько угодно, даже среди ночи. Гром не возражает. Не его обязанность указывать хозяевам, что им следует делать — сладко спать в своей постели или отправляться на улицу навстречу приключениям. Тимур выходит со двора, закрывает калитку на ключ. Темную улицу освещают только звезды, время от времени проглядывая сквозь мрачные ночные облака, которые гонит по небу ветер. Ветер не сильный, но прохладный. Надо было одеться потеплее, однако возвращаться за ветровкой уже поздно. В темноте дома заборы и деревья кажутся совсем другими. Утратив яркие дневные краски, они превратились то ли в тени, то ли в декорации фантастической деревни, не имеющий ничего общего с реальной. За каждым углом притаились призраки людей, которые прежде здесь жили. Дом Галимовых с его необычной крышей и вовсе напоминает маленький средневековый замок. Не с готическими башнями, конечно, а просто квадратный с толстенными стенами, неприступный и слегка неуклюжий. От забора отделяется тоненькая тень. Энжей едва слышно говорит. «Наконец-то! Я уже думала, ты струсил!» «Да я почти сразу вышел после смэски ки Это Гром задержал, полез лизаться. Вот Юлдаш точно лизаться не полезет». «Наверняка. А Гром прикольный у нас». «Ну, пошли скорее». «Пошли». До дома Шамиль Абыя идти недалеко. Энжи уверенно сворачивает в переулок, и они останавливаются у высокого забора. Тимур припоминает, как они пробирались во двор много лет назад и пробует на прочность доски. Конечно же, упущение давно исправлено, и просочиться через дыру в заборе не получится. Глупо было бы на это рассчитывать. Тимур залезает на забор, заглядывает во двор. Дом на другой стороне участка, отсюда видна только его задняя стена. Одно из окон тускло светится. Неужели все сорвется и придется убираться отсюда? Похоже на то. Он не спит, зараза. Вон свет в окошке. Давай посмотрим, чего он делает. А ты точно этого хочешь? Еще как. Может, в другой момент Тимур и не стал бы нарываться на неприятности, но сейчас его уже подхватила какая-то легкая волна. Кажется, что они, шутя, справятся с чем угодно. Он и Энже — угарная команда, для которой залезть к жутковатому соседу и обвести его вокруг пальца — сущие пустяки. «Ладно, я попробую». «Меня подожди!» «А ты-то куда?» «Стой жди! Мы ведь договаривались!» «Не собираюсь я ждать! Руку дай!» Тимур протягивает Энже руку и помогает забраться на забор. У нее это получается довольно ловко. Парочка злоумышленников спрыгивает на землю и, крадучись, подбирается к дому. Они то и дело озираются, ведь в любую секунду может появиться юлдаш, и тогда лучше не представлять, что будет тогда. Как ни странно, пёс не появляется. Затаился и наблюдает. Оттягивает приятный для себя момент, когда можно будет впиться зубами в нарушителей границы, ведь в прошлый раз он тоже кинулся на них не сразу. Напряжённое ожидание атаки из темноты затягивается, и они успевают подобраться к самой стене дома, под окно, в котором виднеется смутный свет. Наверное, Шамиль Абый включил настольную лампу. «Так и есть», — убеждается Тимур, когда осторожно заглядывает в комнату сквозь стекло. «Хорошо, что занавески не задёрнуты, иначе ничего интересного они бы не заметили. А теперь картина ясна». Хозяин в серой рубашке и спортивных штанах сидит за круглым столом и в свете настольной лампы внимательно изучает разложенные листки. Он целиком поглощен своим занятием. Очки съехали на кончик носа, губы шевелятся и больше ничего не замечает вокруг. Тимур отмечает еще кое-что. Окно не закрыто на шпингалет, между створками виднеется узкая щель. Значит, что там? шепчет Энже. «Читает записи твоей бабушки». Энже нетерпеливо приподнимается, чтобы лично в этом убедиться. Тимур на нее шикает. «Не высовывайся. Лучше решим, что делать. Ты ори, пожар, а я залезу в окно и... Или наоборот». Недолго поспорив, они все-таки приходят к общему решению. Тимур отправляется к воротам и изо всех сил колотит в них и кричит во все горло. собачью конура, вот она, совсем рядом. Но в ней, похоже, никого нет. И поблизости тоже. Энже приготовилась запрыгнуть внутрь. Прижалась к стене дома, напряженно смотрит в окно. Шамиль Абы выбегает на крыльцо. Энже подскакивает, как пружинка, распахивает створки и скрывается в окне. Тимур прячется за сарай. В темноте Шамиль Абы его вряд ли разглядит, Зато сам Тимур отлично видит, что Энже уже выбралась наружу, прижимая груди бумажную стопку. «Теперь пора сваливать». Пригнувшись, он догоняет Энже, и они вдвоем добираются до забора. Энже поспешно сгибает листки пополам и засовывает в карман кофты. Тимур подсаживает нж на забор, подтягивается на руках и залезает сам. «Вот они уже на улице». Все это проделывают автоматически, не сговариваясь и не мешкая, без единого слова, будто всю жизнь пробирались на чужие участки и тащили все, что плохо лежит. К сожалению, крики «пожар» разбудили не только Шамиль Абыя, но и хозяев дома напротив. Там в окнах вспыхнул свет, слышатся тревожные голоса, во дворе мелькают тени. Хлопает калитка, Сразу несколько человек высыпает на дорогу, разделяющую два двора. И в остальных дворах начинается суета. Кричат и переговариваются люди, лают собаки, где-то в сарае даже заголосил разбуженный шумом петух. Вот только этого не хватало. Пространство узкое, незамеченному всех на глазах не проскользнешь. Тимур и нж стоят, тесно прижавшись к забору. Окружающие их пока не видят, но это ведь только пока. Отсидеться в темноте, надеясь, что и дальше не заметят, или попытаться прорваться и скрыться. Они переглядываются в поисках верного решения. И тут решение приходит само. Вернее, выскакивает из-за соседнего забора. Что это за существо, они даже не сразу осознают. Через высокий, не ниже, чем у Шамиля Бея забор, перескакивает огромный пес. Глаза и оскаленные зубы сверкают в лунном свете, шерсть на загривке вздыбилась. А вот ты юлдаш собственной персоной. Значит, поэтому он их не засек, находился все это время на чужом участке. Что он там забыл, сейчас некогда гадать, надо убираться. Ведь пес бросается прямиком к ним. Он не лает и не рычит, но так даже страшнее». Тимур хватает Энже за руку и тянет за собой. Теперь уже плевать, заметят их люди или нет. Они-то, по крайней мере, ни на что ужасно не способны. И уж точно не перегрызут горло. Тимур и Энже мчатся по улице, которая постепенно наполняется шумом и криком. Наверное, вся деревня проснулась. Тимур еще никогда так быстро не бегал. Что там какие-то зачеты по физкультуре? Это все фигня. Тогда от скорости ничего важного не зависело. Зато сейчас...» Тимур оборачивается и замечает пса, который все так же молча несется вслед за ними. Расстояние не сокращается и не увеличивается. Похоже, Елдаш уверен, добыча от него никуда не уйдет. Беглецы перемахивают через узкий овражек, потом чуть не спотыкаются о какую-то доску на обочине. Вокруг все тот же тревожный гул голосов за заборами, позади чудовищный пес, который бесшумно и уверенно преследует их. Решил взять измором. Спасение приходит внезапно. Тимур и Энже успевают миновать узкий проход между домами, когда там появляется целая толпа возбужденно галдящих людей, как раз между беглецами и юлдашем. Энже оборачивается и громко шепчет. «Кажется, пронесло! Вон Шамиль Абый!» И точно. Хозяин Юлдаша хватает его за ошейник и притягивает к себе. «Стоять, Юлдаш! Тихо!» «Шамиль, твой пес скоро загрызет кого-нибудь!» Слышится истеричный женский голос. «На цепи его надо держать все время и в наморднике! Долго ли до беды?» Раздаются и другие голоса, окружающие полностью согласны с соседкой. «Я уж как-нибудь сам разберусь, без чужих указаний», невозмутимо отвечает Шамиль Абый. «А вы за собой лучше смотрите. Намордники тоже можете себе прикупить. Пошли, Юлдаш». Тимур возвращается домой. нж уже благополучно проскользнула к себе за калитку. Во дворе Галимовых все спокойно, никто из семьи не проснулся. К счастью, бесценные листки уцелели. Не выпали из кармана кофты во время стремительной пробежки. Завтра все рассмотрим как следует и прочитаем, ладно? Я зайду к тебе прямо с утра. Хорошо. Пока. Тимур открывает калитку. В их дворе не спят. Гром сидит у самых ворот и прислушивается к шуму на улице. Зуборжат стоит на крыльце в халате и в накинутой поверх него шале. Что там стряслось, улым Ты зачем выходил? «Вроде ничего такого, Део и Ни. Ложная тревога. Кто-то по улице бегал и кричал, всю деревню разбудил. Я шум услышал, выглянул. Но сейчас нормально всё Вот и хорошо. Иди скорее в дом, да спать ложись».